но тотчас же признал его нелепым. Когда он впервые подумал о веществе, им открытом, и о гигантских, буквально гигантских, возможностях, которые оно сулило, он, как и подобает настоящему ученому, увидав величие вблизи, тотчас же закрыл перед ним глаза.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 не с одной только теоретической точки зрения. Затем, нагнувшись к уху профессора Редвуда, он прошептал, «Принадлежащей постановке дела мы могли бы, пожалуй, продавать это как питательное вещество или, по крайней мере, как примесь к пище, если, конечно, оно будет вкусным».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 Старомодное достоинство. Я думал, вы, быть может, найдете мою фантазию смешной, но иногда позволительно немножко пофантазировать. Что вы скажете насчет Гераклеофорби, э? Пища, порождающая геркулесов. Вы знаете, она могла бы... «Но, конечно, если вы считаете неудобным...» Редвуд сидел молча, глядя на огонь, и ничего не возражал. «Вы думаете, что можно?» Редвуд кивнул головой. «Можно, пожалуй, назвать титана Форби пищей титанов». предпочитаете первое название?» «Вы не находите, что оно несколько?» «Нет, не нахожу». «А тем лучше. Очень рад». Так они назвали свое открытие «Гераклеофорбией». Это название употреблено и в докладе королевскому обществу, который, однако же...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 Гераклеофорбия номер два, Гераклиофорбия номер три и только Гераклеофорбию номер четыре вслед за Бенсинтоном я называю здесь пищей богов. Третье. Идея открытия принадлежала Бенсинтону, но так как она была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 Складывающихся листов с диаграммами, на которых начерчены странные кривые и ломанные линии, сплошные или обозначенные пунктиром, иногда разноцветные, называемые плавными кривыми, идущие от абсцисс с координатом или что-то в этом роде. При взгляде на них.